Вот поэтому я перебрал и взвесил десятки имен, прежде чем остановил свой выбор на том, которое должна была носить моя красавица яхта. Я назвал яхту «Победа». Вот славное имя для славного корабля, вот имя, которое не стыдно пронести По всем океанам. Я заказал медные литые буквы И сам укрепил их на срезе кормы. Начищенные до блеска Они горели огнем. За полмили можно было прочесть Победа! И вот в тот злополучный день Под утро я стою один на палубе. На море штиль, Порт еще не проснулся, после бессонной ночи клонит ко сну. Вдруг вижу, пыхтит портовый катерок работяга. Подходит прямо ко мне и хлоп на палубу пачку газет. Честолюбие, конечно, в известной мере порог. Но все мы люди, все человеки, как говорится, и каждому приятно, когда в газете пишут про него. Дас. И вот я разворачиваю газету. Читаю. Вчерашняя авария на старте кругосветного похода как нельзя лучше оправдала оригинальное имя, которое капитан Врунгель дал своему судну. Я несколько смутился, но признаться, толком не понял, о чем разговор. Хватаю другую газету, третью. Тут в одной из них Мне бросается в глаза фотография. В левом углу я, в правом мой старший помощник лом, а посредине наша красавица яхта и подпись «Капитан Врунгель» и яхта «Беда», на которой он отправляется, тогда я все понял. Я бросился на корму, посмотрел. Так и есть. Сбило две буквы «П» и «О». Скандал. Непоправимый скандал. Но сделать уже ничего невозможно. У газетчиков длинные языки. В рунгеле капитана Победы никто не знает. Зато весь мир узнал уже о моей беде. Но долго горевать не пришлось. С берега потянул ветерок, фруса зашевелились, Я разбудил лома и стал поднимать якорь. И пока мы шли морским каналом, Нам со всех кораблей, как на зло кричали: «Эй, на беде! счастливого плавания! Жалко было красивого имени, но ничего не поделаешь. Так на беде и пошли. Вышли в море. Я еще не успел оправиться от огорчения. И всё-таки должен сказать: « Хорошо в море. Недаром знаете еще древние греки говаривали, что море все невзгоды смывает с души человека.